Иван Петрович, а. садись. Петра, садись. Извали присылать, сударыня? Да-да-да, мне очень нужно тебя видеть. Ты принёс деньги? Нет, не признаться сказать не захватил. Ну, же? Да не нужно, прикажить я завтра же принесу. Ну пожалуйста, пожалуйста. Ты, может, водочки хочешь, а? <служать> увольтесь, нам тоже без благовремени, тоже все одно люди. Ты уж все принеси, как у нас с тобой уговор Слушай, Я не помню, там кажется... Да не извольте беспокоиться. с полторы тысячи. Где ты расписка? Я не найду никак. Поищи. Неужели я ее потеряла? Поищите сюда вами хорошенько. Во всяком случае, Иван Петрович, во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли еще у меня участок? Лес, а? Да что бы уж вам весь его продать, сударыня, куда вам его беречь-то? Нет, я весь теперь не продам. Ну, ну что это за имение без леса? Нет, нет, нет. это некрасиво. Может быть, со временем. Иван Федорович, а купи у меня тот участок, что ближе к городу. Хорошо, я теперь и не при деньгах, а чего же и не купить, если сходно продавать будете. А я к вам признаться насчет другого товара. «А я не понимаю». Восьми братов, одернув на сыне кафтан, выдвигает его вперед. «С родственницы имеете? Девицу небогатую». «Да-да, ну что же?» «Ну, видел ее, а здесь как встретил мой парнишка». «Кто это он?» «Пётрс. Парень овца, я вам говорю». По глупости, по молодушеству и приглянулась. Мы с ним, конечно, дорогого не стоим, а ежели бы Бог дал доброму делу быть, дали бы тысячки на четыре лесу, на разживу ему, с нас бы и довольно. Он бы с вашей легкой руки и пооперился, и жить пошел. Я вам очень благодарен, друзья мои, но извините. Извините, у него уж есть жених-то. Да-да, в моем доме живет. Может, там в городе, говорят, какой-нибудь Так вы знаете... Это же них! Слышишь? А ты лезешь, только отца в дураки стоишь. Погоди, Погоди у меня. Нет, нет, вы не подумайте, что я гнушаю с вами? Нет. Для нее твой сын партии даже завидный. Если у неё теперь жених дворинетка, так по лился, она может даже совсем его не стать. Понимаешь? Ну, это дело решено, и кончим о нем разговор. Ой, Иван Петрович, поговорим о лесе, купи, Иван Петрович. О не при деньгах, не при деньгах. Ну, быть не может. О, бежать ценой не будете, так можно с... а сколько ты дал за него? Рубликов пятьсот с вас довольно будет. Что ты? Что ты за тот полторы за этот пятьсот? Это же и больше, и лучше. Oh, точно, что-то я так маханая, на <свес> <свес> <свес> да не подумал Да неохота с этим делом вязаться тебе. А какая ваша цена будет? Я думаю, по крайней мере, две тысячи. Мне эту цену давать. Мой совет отдавать. <свес> а я тебя обидеть не хотела. На этом очень, вам благодарны. Только я вам вот что скажу, хлопот не стоит. Ну, Иван Петрович, стыдно. Стыдно. <свес> я сирота. А сироту обидеть грешно. Ты не забывай Бога-то. Да нам, ежели Бога забыть, творца нашего милосердного, нам в те суда не податься некуда. Потому что нам без Бога нельзя. Как вот достал быть у нас прибежище. Ну вот то-то же, то-то же. Ты сам подумай. Не деньги-то на доброе дело. Ну, Иван Петрович, слушай, слушай. Только для тебя 500 рублей уступаю. Отдаю за полторы тысячи. Да ничего не будет. Ну и говорить не хочу. Тебе стыдно. Стыдно. Ах, дорогонька, ну уж только что вот как прежде от вас пользовался. Только мне деньги завтра же нужны. Еще почевать будете, принесемся. А вы извольте заготовить расписочку, чтобы завтра вам не беспокоиться. Что за проданные, на лес? А? Ну в таких-то пустошах. А? Деньги все сполна получились. Значит, ты принесешь ровно три. Тысячи. Ну что следует, то и принесёмся. На прежние деньги у вас записка есть? Ну есть, есть. А на эти, ваши воля, по мне хоть бы отказаться. Слову нашему вы не верите, на всякую малой записки, да расписки отбираете. Так что вам сомневаться? Я человек неграмотный, но сам не верю, что он в записке написан. Ну да, замучил, все за собой вожил, руки прикладывать. Ну прощение прощать. Прощай. Петр, испуганно обернувшись на сердитого родителя, убегает. Восьми братов быстро уходит за ним. Входит карт Дарню, вы барышни спрашиваете Так они Позови! Дерзкая и хитрая девчонка. Никогда в ней ни благодарности, ни готовности угодить. Наказанием не си. Опустив глаза, Тихо входит Аксюша. Что вам угодно. Ты, конечно, знаешь, зачем я выписал сюда Алексея Сергеевича? Знаю. Ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это только предположение. А ты можешь расчувствоваться, потом ошибиться. А мне будет тебе жаль. А отчего же мне расчувствоваться? Боже мой, ну она еще спрашивает. Для тебя это не партия? Но я посмотрю прежде, будешь ли ты стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених. И другие пусть говорят. Но я подумаю. Слышали, подумаю. Надо будет и меня спросить. Но я знаю, когда тебя спросить, ты меня не учи. А теперь я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но, Боже, тебя сохрани, кокетничь с ним. Или позволь себе какую-нибудь вольность. Какую вольность? Что? Что это? Да что это? Обижаться? Скажите, пожалуйста. Ты знаешь, моя милая, я вправе думать тебе все, что хочу. Ты девочка с улицы. Ты с мальчишками на салазках катался. Не все я на салазках катался. Я уже шести лет помогала матери день и ночь работать, а по праздникам точно каталась с мальчишками на салатах. Что ж, у меня игрушек и кукол не было. Но ведь я уже с десяти лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример. Дурные наклонности укореняются с детства, и потому не сердись, моя милая, из за тобой будет самый строгой надзор. Он хоть и твой жених? Да зелен, зелен, виноград. Жених. Кому нужен такой жених? Ну, это выше твоего понятия. И нехороший, и неумённый. Здор. Это ты глупа. А он хорош, умён и образован. Скажите, пожалуйста, она рассуждает. Это ты народ. ты не слепая, тебе хочется меня раздразнить, да? Да вам-то что же? Как что? Как же мой выбор, это мой вкус. Не читать тебе, светские <свят> дамы ему увлекались, честь им не делает. <свят> а ты почем знаешь, что честь и что чести? Я девочка с улицы, не светская дама, не польщусь на такое сокровище. А я тебе приказываю. Я ведь не пойду за него. Так к чему же это комедия? Комедия? Комедия? Как ты смеешь? А хоть бы и комедия. Я тебя кормлю, одеваю и заставлю играть в комедию. И ты будешь... Ты не имеешь права входить в мои намерения. Мне так нужно. И все. Он жених ты невеста. Только ты будешь сидеть в себя в комнате под надзором. Вот моя воля. Больше ничего. Ничего. Вступайте. Погоди. Вы не получше тебя. Да плясали по моей дудочке. это! Ну, сюда! Что угодно, матушка ну, ну, подойди поближе! Садись, ты стоишь и слушай. Слушаю, матушка <свят> меня знаешь? Ты знаешь, как я строго смотрю за всем домом? Знаю. Как мне не знать? Я Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она каждый день встречается с Алексеем Сергеевичем. Мне не хотелось, чтобы она обращалась с ним вольно. Например, разумеется, она не смеет. Но не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу тебя, я даже приказываю тебе. Понимаю, Матушка Баруна, понимаю. Пожалуйте ручку. Как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно я за ними, как тень слоняюсь. Шагу без меня не ступят. Где они, тут и я. Да, зато я люблю тебя, что ты догадлива. догадлива матушка Матшкварн, догадливо. Вчера платьишко все в плен изорвала, по кустам ползала. И зажглась вся по крапиве лозила. Все подслушивала, что они про между себя говорят. Изорвала платье? Ну и беда не великайте. За твое дурное хорошее подарю. Вот и Давич здесь сошлись. Ну, ну и что ж, Давич? да все этот карт, дурак, мешал. Ну? Но все-таки кое-что заметить было можно. Ну что, ну что ты заметил? Она-то к нему очень ласт. А он выражал, будто, э, э, дескать, что я не желаю. Да, да, ты не ошибался. И как будто так даже, no, no. и как будто так заметить было, можно, no. что ему не совсем-то, чтобы ушочи. <смех> Вряжь ты, мне кажется. Нет, матушка бароня, у меня глаз на это очень замечательный. И как будто у него на уме что-то... Другое. Ну, но что у он умеет, узнать ты не можешь. Далеко-то, кажется, заехать. Ведь усердие-то Ну, мое. как невелико твое усердие, в чужом уме ты не была. Значит, попусту врать нечего. <звы> Улица, <звы> мы с тобой одних лет. Нет, матушка Вароня, я постарше буду. Ну, не надо мне этого, не надо. И ты знаешь, и я знаю, что мы рависники право, Матушка Барна, мне все кажется, да ну, что нам считать? Мы сироты, вдовы безутешны. Да-да-да, ты не очень-то безутешный. Помнишь, что у нас с тобой было, а? Аж я и кротостью, и строгостью ничего не помогло. Да было-то было, да уже давно прошло. А вот последние лет шесть Как вы сами-то в такой тишине. Да-да-да, я не замечаю. Вот разрази меня. Улита, Улита, ну скажи мне, ну, ну скажи мне, только ты говори откровенно, когда случается тебе видеть молодого красивого человека, не чувствуешь ли ты чего, а? Или не приходи в голову, чтоб ну приятно полюбить. А что? что это? Что это вы старухи-то забыла? Я все забыла. Ну какая ты старуха, ли это? Ну говори, говори, ну говори, ну. Ну Кайли. Приказывай. -то. Ну, да, приказывай, говори. Разве когда мечта, <смех> так иногда найдет вроде как облако. Ну, поди прочь, мерзкая! Улита мгновенно оказывается на другом конце комнаты и, спрятавшись за ширмой, украдкой наблюдает за барыней. Да, он мальчик не дырёт. Он на меня сразу произвел приятное впечатление. О, Боже мой, как я еще душой молода. Мне кажется, я до 70 лет способна буду влюбляться. И если б не мое благоразумие, Боже мой, <Sus> On mnie nie widzi! O! <Sus> <Sus> <uf> <Sus> mm. <Sus> <Krasavczyk. Sus> da, w znaczy! Еще. Ну пойдем. Я тебе вместо одного платья два подарю, пойдем.